Глава четырнадцатая Атмосфера радости царила в доме Бешару. Подтверждением тому были веселые лица ЗА и Нафы и самого Смотрителя. Казалось, даже Гамурка чуял приближение чего-то хорошего, нутром ощущая, что ему следует ликовать. Пес с веселым лаем носился по саду, словно пущенный из туго натянутого лука стрела. Наконец раздался шум, и один из многочисленных слуг восторженно воскликнул. «Наш молодой господин!» Услышав этот возглас, Зая побежала к лестнице. Через минуту она оказалась внизу и в конце приемной залы увидела Джедефа в белой униформе и военном головном уборе, сиявшего подобно лучам солнца. Зая бросилась к сыну, но Гамурка опередил ее. Пес в волнении наскочил на своего хозяина, поставил лапы ему на грудь и громко залаял от радости. Зая оттащила пса в сторону и прижала своего дорогого мальчика к сердцу. «Владыка внял!» — мне воскликнула она. «Ох, как мне недоставало твоих глаз, и как я горевала, желая увидеть твое лицо! Мой любимый, ты стал еще красивее, но солнце обожгло твои щеки. О, как ты исхудал, мой дорогой Джедеф!» Нафа, смеясь, тоже приветствовал брата. «Добро пожаловать, могучий солдат!» Джедеф всем улыбался, а Гамурка восторженно вытанцовывал перед ним, не давая сделать ни шагу. Бешару тепло обнял сына «Ты изменился за эти два месяца», — сказал он. «Возмужал. Джедеф, ты пропустил праздник окончания работ на строительстве Великой Пирамиды, но не переживай по этому поводу. Я сам тебе все там покажу, ибо я был, есть и буду ее смотрителем, пока не уйду в отставку». «Но почему ты выглядишь таким уставшим, сын мой?» Гладя гамурку по голове, Джедеф ответил. «Армейская жизнь сурова, но в школе я многому научился и, кстати, стал отличным наездником. Кормят нас не очень хорошо, так что не растолстеешь», — он засмеялся. «Да сберегут всех вас боги, сын мой», — сказала зая. «А ты умеешь метать копья и стрелять из лука?» — спросил Нафа. «Нет», — ответил Джедеф. «Первый год мы проводим в игровых тренировках и учимся ездить верхом. На второй год нас научат владеть мечом, кинжалом и копьем. Ну и, конечно, мы учим теоретические предметы, тактику боя, умение маневрировать и прочее. Потом, в следующие два года, мы станем оттачивать мастерство стрельбы из лука, а также изучать историю. А на пятый год будем управлять боевыми колесницами. На последнем году обучения мы до тонкости овладеем военными науками, а заодно посетим все крепости. Кажется, я перечислил все. — улыбнулся Джедеф. — Сердце подсказывает мне, что ты станешь великим полководцем, Джедеф, — сказал Нафа. — Не забывай, что мы, художники, можем предсказывать будущее людей по чертам их лица. Джедеф, словно вдруг вспомнив что-то очень важное, поинтересовался. — А где же Хенни? — Разве ты не знаешь, что он стал жрецом? — ответил вопросом на вопрос Бешару. — Теперь он живет в храме Пта учат там религиозные науки, этику и философию, вдали от шума и суеты мира. Их готовят к жизни, очень похожие на солдатские будни, но будущие властители умов моются два раза днем и дважды ночью. Еще они бреют волосы на голове и на теле, носят одеяние из грубой шерсти и отказываются от употребления в пищу многих продуктов. Они должны выдержать тяжелые испытания, чтобы потом обучать других людей, священным тайным знания. «Давайте помолимся богам, дабы они направили хени на путь истинный, сделав его преданным слугой себе и всем истинно верующим». «А когда я смогу встретиться с ним?» спросил Джедеф. «Ты не увидишь брата целых четыре года. Четыре года величайших искушений», с сожалением в голосе сказал Нафа. Джедеф был очень расстроен этой новостью, Между тем Зая спросила сына. «Как часто мы теперь будем встречаться с тобой?» «В первый день каждого месяца нас будут отпускать домой, если не будет никаких нареканий», — ответил юноша. Зая схватилась за сердце, она нафор смеялся. «Не надо так пугаться, мама», — сказал он. «Давайте решим, как нам провести этот день». «Что ты думаешь о прогулке по Нилу?» Зая воскликнула. «В месяц кияк?» «Неужели нашего бравого солдата испугают волны?» — поднял бровь Нафа. «Я не смогу поехать с вами в такую погоду», — возразила Зая. «Но я не хочу разлучаться с Джедефом ни на миг, поэтому давайте останемся дома. Мне нужно задать ему столько вопросов». Между тем все они заметили, что беззаботное настроение Джедефа вдруг улетучилось. Он стал говорить скупо, отвечать однозначно. Какая-то непривычная скованность овладела им, и непонятная тяжесть легла на его плечи. Нафа смотрел на него с тайной тревогой и спрашивал себя, что происходит с Джедефом. Сначала он был восторжен, затем вдруг стал печален. Возможно, он не ощущал одиночества, когда был поглощен своими армейскими тренировками. А хочет ли он снова вернуться в казарму? Но он шел необходимым пояснить встревоженной матери. Для Джедефа военная жизнь только начинается. Он пока не привык ко всем ее тяготам. Разумеется, путь этот нелегок, но скоро Джедеф забудет о своем унынии и к нему вернутся привычные радости, добрый нрав. Решив, что если Джедеф сходит посмотреть на его картины, это, возможно, пробудит угасшее веселье брата, он предложил. «Эй, отважный солдат, что ты скажешь насчет того, чтобы пойти ко мне в студию и полюбоваться произведениями искусства кисти твоего брата? за этому предложению воспротивилась. — Нет, — закричала она, — сегодня он никуда не пойдет. Нафа замолчал, но ненадолго. Он достал большой лист папируса и камышовое стело и сказал брату. — Я нарисую твой портрет в этой прекрасной белой форме и сохраню на память, чтобы взглянуть на него, когда твои плечи и грудь украсят знаки отличия командующего. Ты сиди спокойно, а мама пусть любуется тобой. Все они провели великолепный день, по этому образцу проходили все последующие побывки Джедефа в начале каждого месяца, которые, казалось, сменяли друг друга в мгновение ока. Опасения Нафы развеялись, поскольку у юноши уже не было перепадов настроения, и он не предавался меланхолии. Он становился все крепче, мускулы налились силой, Джедеф становился все более привлекателен. В сезон Шему, жаркий и сухой, военная школа закрывалась. Это было счастливейшей порой для заи и Гамурки. Семья часто ездила в сельскую местность или северную дельту Нила. Там мужчины охотились. Бешару стоял между своими сыновьями, Нафой и Джедефом. Каждый держал в руках изогнутую палку, пока утка, не подозревая о том, что судьба уготовила для нее, не пролетала над ними. Они старались попасть в птицу, используя всю свою силу и навыки. Бишару, оказавшись довольно ловким охотником, добывал дичи в два раза больше, чем его сыновья. Он посмеивался над джедефом. «Видишь, солдат, насколько хорош в охоте твой отец? Не удивляйся, ибо я когда-то служил офицером в армии царя Снеферу и был там не последним». Эти охотничьи вылазки были истинным удовольствием, Конечно, Бешару сводил Джедефа к пирамиде. Его основной целью было показать сыну свое влияние и власть. Пусть он увидит почести, которые оказывали ему солдаты и служащие. Нафа позвал Джедефа к себе в студию, чтобы показать ему свои работы. Юноша усиленно трудился, надеясь на то, что однажды его пригласят украшать новый дворец кого-либо из знати. Джедефу нравились творения Нафы, особенно свое изображение в белой военной форме, в котором художник прекрасно передал малейшие детали его лица и выражение глаз. Сейчас Нафа писал портрет архитектора-фараона Мирабу. Делая черновой набросок, он сказал Джадефу, «Ни в одну картину я не вложил столько сил, сколько в эту». «Ты рисуешь его по памяти?» — спросил младший брат. «Да». Я ведь могу лицезреть прославленного Творца только во время народных гуляний и официальных праздников, на которых появляются придворные фараона Но этого достаточно, чтобы сохранить его образ в моем сердце и душе. А что, если ты покажешь архитектору этот портрет, когда закончишь? Уверен, ему понравится, и он пригласит тебя украшать какой-нибудь дворец. А, Нафа. Нафа покачал головой и рассмеялся. «О, милый мой брат, как же ты наивен», — подумал он. Закончился еще один год, и Джедев вновь вернулся в военную школу. Колесо времени продолжало вращаться, а жизнь семейства Бешару текла по своему предопределенному судьбой руслу, неся отца к старости, мать к зрелости, хени к религиозному благочестию, а нафу к совершенству в изящных искусствах. Сам Джедев размашистым шагом шел к превосходному овладению тонкостями военного дела. В школе у него была репутация самого способного ученика за все время ее существования.